Глава первая. Двое мужчин лежали в зарослях кустарника, припав к земле. «Ты собираешься учить меня? Что делать?» — чуть слышно произнес один. «Ничего я не собираюсь», — ответил его спутник, крепкий рослый парень с длинными светлыми волосами по имени Лоуренс. Стараясь не шевелиться, они наблюдали в бинокль за волком и волчицей. Было десять утра, но солнце припекало нещадно. «Самец — это Маркус. Он вернулся», — снова заговорил Лоуренс. Второй покачал головой. Он был из местных, маленького роста, темноволосый, упрямый. Вот уже шесть лет он наблюдал за жизнью волков в Меркантуре. Его звали Жан. «Это Сибелиус», — почти беззвучно прошептал он. «Сибелиус гораздо крупнее, и у него нет желтого пятна на загривке». Раздосадованный Жан Мерсье снова настроил бинокль, увеличив резкость, и стал рассматривать самца, который метрах в трехстах от того места, где прятались люди, кружил у скалы, где находилось его логово, временами поднимая морду и принюхиваясь. Люди прятались близко, слишком близко от него, и лучше было бы им отползти подальше, но Лоуренс ни за что не отказался бы от съемки. За этим он сюда и приехал снять фильм о волках и увезти его домой в Канаду. Однако уже полгода он под разными надуманными предлогами откладывал отъезд. Похоже, канадец здесь прижился. Жан Мерсье знал почему. Лоуренс Дональд Джонстоун, известный специалист по канадским гризли, совершенно помешался на обитавших в местном заповеднике европейских волках. Но не осмеливался в этом признаться. Впрочем, канадец вообще говорил мало. Только самое необходимое. «Весной вернулся», — чуть слышно произнес Лоуренс. «Создал семью. Кто самка, не пойму». «Это Прозерпина», — шепотом сообщил Жан Мерсье. «Дочь Януса и Юноны, из третьего помета». «С ней Маркус». «Да, Маркус», — неохотно признал Мерсия. «И можно определенно сказать, что недавно появились волчата». «Хорошо». «Очень хорошо». «Сколько их?» «Пока неизвестно». Жан-Мерсье сделал пометки в записной книжке, висящей на поясе, попил воды из фляги и осторожно вернулся в прежнюю позу, не сломав ни одной травинки. Лоуренс положил бинокль на землю и отер лицо. Поднял камеру, поймал в объектив Маркуса, улыбнулся и начал снимать. Он провел полтора десятка лет среди канадских гризли, северных оленей и волков, в одиночку обходя огромные заповедные территории, наблюдая, записывая, фотографируя, а потом помогая четвероногим братьям тем, которые состарились и одряхлели. Иногда происходили забавные случаи, хотя, если подумать, не такие уж и забавные. Например, старая самка Гризли по имени Джан порой подходила к нему и подставляла лохматую голову, чтобы он почесал ее. Лоуренс и представить не мог, что несчастная, тесная Европа, где дикой природы почти не осталось, а все зверье уже приручили, может предложить ему что-нибудь стоящее. Он неохотно согласился отправиться в командировку в горный массив Меркантур и снять сюжет о волках, ни на что особо не надеясь. Но вышло так, что он надолго застрял на небольшом гористом клочке земли и все никак не решался покинуть этот край. Он тянул и тянул с отъездом, потому что полюбил европейских волков невзрачного, тусклого серого окраса. Какими же жалкими, загнанными они казались по сравнению со своими крупными бело-серыми родичами из Арктики и как и нуждались в его помощи и сострадании. Он не хотел уезжать, хотя здесь над ним вились тучи мошкары, с него градом катил пот, вокруг торчали обугленные после лесного пожара кусты, и стояла звенящая средиземноморская жара. «Погоди, ты еще не все видел», — говорил жан мерсие и в его голосе звучала гордость бывалого, оваленного яростным солнцем человека, которому все ни почем. «Сейчас еще только июнь». А еще Лоурен стянулся отъездом из-за Камиллы. Как тут говорили, он прижился. — Это вовсе не в тебе, — серьезным видом объяснял ему Жан-Мерсье. — Лучше, если я все же скажу, ты здесь прижился. — Да ладно, я и сам знаю, — ответил ему тогда Лоуренс. Он выключил камеру, бережно положил ее на рюкзак, прикрыл куском белой ткани. Молодой волк Маркус только что скрылся из виду в северном направлении. — На охоту пошел, пока еще нет настоящей жары, — прокомментировал Жан. Лоуренс побрызгал на лицо водой из фляги, смочил кепку и отпил десяток глотков. «Господи, какое здесь жаркое солнце! Никогда еще ему не приходилось бывать в таком аду!» «У них не меньше трех волчат», — прошептал Жан. «Сейчас поджарюсь», — сообщил Лоуренс, сморчившись и потрогав спину. «Погоди, ты еще не все видел!»